Глава 11. Автомобиль ждёт нас на прежнем месте перед главным входом. Хотя парковаться умеет и сам, однако такой команды не было, значит, Марианны и Шерлок не собирались надолго задерживаться в участке. Такие закономерности замечать я уже начинаю. Садись рядом, сказал Шерлок. Голос звучит дружелюбно. Однако я всё же уловил в нём настороженность. А то всё позади, как будто буржуя какого везём. Ешь ананасы, сказал я. Рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй. Точно, ответил Шерлок весело. Только те буржуи остались в анекдотах и в истории. Вся история, сообщил он. Сборник анекдотов. Но ты молодец. Анекдоты, как я заметил, запоминаешь с ходу. Это по-нашему. Всё, запоминаю, сообщил я. Голова пустая, вмещается легко. Он хохотнул, пристегнулся и лихо вывел автомобиль на трассу, не уступив дорогу сразу двум, для которых она главнее. Моё счастье, как здесь говорят, услышанное и увиденное, запоминаем мгновенно и ни Никогда не забываю. Хотя это не счастье. Счастьем здесь называют что-то совсем уже непонятное и не укладывающееся ни в одни рамки. Правда, запоминание помогает мало. Все равно понять почти ничего не удается, хотя имитировать одно из этих существ уже научился. Но это пока все, что могу. Если даже не смог разобраться в социальной жизни муравьев, Так как пытаться понять людей, но всё же буду продолжать пытаться. Шерлок ведёт автомобиль ровно и мощно, лицо ничего не выражает, вопросов не задаёт. Я погрузился в раздумья. Раз уж вспомнил о муравьях, то надо подумать насчёт того, что человечество единый организм, как и муравейник. Такая аналогия может помочь. Оно развивается по своим законам, а его мелкие частички, именующиеся здесь людьми, Полагают, что это они развивают технологии, науку, изучают мир. А если отстраниться от людей, это я могу и представить себе, как умело происходят социальные изменения именно тогда, когда это необходимо именно человейнику. Насколько я успел прочесть и запомнить, сравнительно недавно наступило время суфражизма, толерантности, child-friendliness и равнодушие к гомосексуализму. А это потому, что уже скоро человеческие тела предстоит переводить на другой уровень, в котором не останется биологии, и тогда пол не будет иметь значения. Потому большой человейник приучает к этой мысли мелких человечиков заранее. Я вздохнул. Здесь тоже что-то не сходится. Хотя объясняет озабоченность вселенной. И его требование распылить на атомы весь сектор пространства, чтобы от биологической жизни ничего не осталось. Точно. Я не успел додумать, автомобиль съехал с полосы и замер, почти прижавшись к бордюру. Шерлок выключил двигатель и ждал, а он отстегнул ремень безопасности и потуливо посмотрел на меня. Подождёшь или со мной? С тобой, ответил я. Хорошо. Сказал он коротко: "У меня встреча со свидетелем. Увидишь, как это делается. Вдруг вспомнишь. Ты кого-нибудь осведомляешь?" "Нет", ответил я. "Только консультируюсь, но решение принимаю сам". Он кивнул, но промолчал, только взгляд потемнел. А над переносицей собрались глубокие складки кожи. Помещение, где он должен встретиться со свидетелем, оказалось старым и пыльным складом с древними по-людским понятиям станками, некоторые всё ещё обтянуты плёнками и даже в деревянных ящиках, словно что-то заставило всех всё бросить и уйти в другие места. Шерлок медленно двигался по узкому проходу между массивными станинами, прислушивался, сказал тихо: "Вот в таких местах и происходят тайные встречи". За спиной Раздался злой голос, хриплый от ненависти. "Замри, не двигайся". Несмотря на приказ, Шерлок резко развернулся, как ему это показалось, но для меня это было так же медленно, как для него вращение галактик. За нашими спинами поднялся из-за огромного ящика презримистый человек. В руках два пистолета. Я видел, как нажимает на спусковые скобы а рука Шерлока только-только поползла к кобуре. Я сдвинулся, заслоняя его от пуль, а нарушитель закона и порядка с перекошенным от ненависти лицом продолжал стрелять, ожидая, когда пули то ли отбросят меня, то ли упаду и открою Шерлока. Шерлок, наконец, замедленно вытащил пистолет и выстрелил дважды. Я наблюдал, как пули идут в сторону приземистого. Первое пройдет мимо. Старая заденет плечо. Шерлок слишком торопится. Незаметно подправил направление первой. Она ударила нарушителя закона точно в середину лба. Голова бандита резко откинулась с такой силой, что хрустнули шейные позвонки. Он замедленно опустился на пол. Шерлок выдвинулся из-за меня, я слышал хриплое дыхание. Пистолет всё ещё направлен на распростёртого преступника. Ты услышал я прерывистый голос. Как? Нормально, ответил я. Он промахнулся. Он резко повернулся, пальцы цепко ухватили рубашку на моей груди. Промахнулся? А это что за дырки? Ты мне мозги не перельмай. Что-то ты не учёл. Я же детектив, забыл? Не учёл, подумал я. Нужно было пули в сторону Я сам поторопился с реакцией на неожиданное появление нарушителя и преступника. Шерлок впился взглядом в три отверстия в рубашке. Четвёртая пуля попала в горло. Её следов не видно. Я только успел ощутить, как вошла горячим комком и тут же растворилась, добавив приятного тепла. Шерлок поднял взгляд от пробитой рубашки на моё неподвижное лицо. Ты нарочито встал под пулей? Я ответил ровным голосом. Так получилось. Он сказал резко: "Не блеши. У тебя пистолета нет". Потом просто заслонил меня. "Ты быстр". Я даже глазом не успел моргнуть. Тебе почудилось, заверил я. Ты же застрелил преступника, что хотел убить тебя, защитника порядка. Значит, мы всё сделали правильно. Он почти прошептал: "Правильно". Да только что мне с этой правильности, когда вообще-то ты мне шкуру спас. Это да. Это тебе засчитывается. Мутант, ты наш заморский. За это спасибо. Я у тебя в долгу. Ещё в каком долгу? На инопланетянина не тянешь. Не могут быть такими дурными, раз уж сюда долетели. Пойдём. Нужно тебе рубашку сменить срочно, а то дыры в ней очень уж характерные. Чем Он буркнул, либо с застреленного покойника снял, либо сам зомбяк. «Пойдем отсюда!» Я кивнул в сторону распростертого на полу преступника, под головой которого расплывается широкая лужа крови. А он... «Дальше все в руках криминалистов», — ответил он, — «до ковыряльщиков в трупах». «Пойдем, пойдем!» «Нужно успеть до того, как приедут. Я позвоню им с дороги». Я послушно пошёл вслед за ним к выходу. Шерлок пару раз нервно оглянулся, наконец сказал странным голосом: "Я облажался. Крупно облажался. А ты спас мою шкуру. Не знаю, как у тебя это Он запнулся, посмотрел с прежней ненавистью, договорил тяжёлым голосом: "Не скажу, что не стану доискиваться, но пусть это между нами". Всё равно буду за тобой присматривать, но всё же ты меня спас. Хотя тебе выгоднее было, чтобы меня убили. Ты же догадывался, что я тебя заподозрил и подбираю улики. Ладно. Только никому про этот случай не скажу, пообещал я. Когда вышли из здания, Шерлок быстрыми шагами направился к оставленному полицейскому автомобилю, на ходу бросил резко: иначе и тебя раскроют и меня, что важнее. А ещё могут не взять в отряд по специальным операциям, куда пригласили. "О", сказал я. Бугай не отговорил. Он посмотрел на меня из-под лобья. "Я не знаю, что у тебя за игра, но я в какой-то мере твой должник. Не скажу, что можешь на меня положиться, ты и всё-таки нечто непонятное. Твоих целей не знаю, но пока оставим вот в таком разрезе. Хорошо, ответил я, оставим. Но я в самом деле потерял память. Если вспомню, сообщу. Вы с Марианной помогли той девочке, которую обижали, или собирались помочь, но не могли. А я ей обязан. Потому я вам тоже обязан. Он зашёл с левой стороны автомобиля, но остановился и посмотрел, как сажусь на правое сиденье, лишь тогда открыл дверцу. и плюхнулся за руль. Мне показалось, что следит за моими руками словно могу выхватить из ниоткуда пистолет. Запустив двигатель, покосился в мою сторону всё с той же хмурой неприязнью, но голос, как говорят люди, вроде бы потеплел, то есть добавилось обертонов. Ишь, и ты чувствуешь благодарность. Хотя какая польза от заботы о постороннем? Да ещё к какому-то ребёнке. Он же тебе точно без пользы. Сейчас время такое, никто ни о ком не заботится, все рвут и хватают. Это людям только кажется, подумал я, но смолчал. На самом деле, между вами такое взаимодействие и взаимопомощь, что кажетесь одним существом, пусть и не настолько спаянным, как муравьи, однако с большим количеством незримых нитей, о которых и не подозреваете. Муравьи, гусеницу тянут в разные стороны, каждый к себе, но всё-таки совместными усилиями продвигаются к муравейнику, а там утаскивают в норку, чего один муравей бы не сумел. Всё правильно, ответил я наконец после паузы. Мы поступили по правильности, а это значит и по вашему закону. Он кисло поморщился. По нравственному? Да, зло нужно искоренять. Но этот хороший закон со всех сторон в таких рогадках, что простому человеку проще махнуть рукой и пройти мимо. Вот когда будет полный контроль с чтением мыслей, тогда вся эта шелуха сыпется. И люди станут одним целым, он покачал головой. Нет, но уже настоящим обществом, а не той хренью, что называется обществом сейчас. Когда ничего не скроешь, Тогда и преступничить никто не сможет, иначе влетит сразу и сполна. Народ не власть миндальничить не будет, врежет, так врежет. Ладно, пойдём отсюда. Нужно как-то правдоподобно объяснять такую странную перестрелку. Но сперва купим тебе рубашку. От склада, где должна была состояться встреча со свидетелем, до магазина ехали пару минут. Всего пару кварталов. Он припарковал автомобиль прямо перед входом и буркнул: "Не отставай, пробудем недолго". "Слушаюсь", ответил я. Он взглянул с подозрением, потом кивнул. "Ты прав. Я хоть и младший детектив, но по должности постарше тебя". "Закон и порядок", ответил я. Он бросил косой взгляд, но я выгляжу серьёзно. Всегда говорю правильные вещи, и его лицо слегка потеплело. Закон и порядок. Мы на одной стороне, хоть ещё и не знаю, что ты за такое. В таких огромных складах, именуемых магазинами, я ещё не бывал. Покорно шёл рядом с Шерлоком, копируя его движения, а он провёл меня в большой отдел, как он сказал, одежный. С ходу велел продавщице принести дюжину рубашек вот на этого орла. Девушка смерила меня взглядом и через минуту принесла целый ворох на плечиках. Вот, точно по его фигуре. На такое приятно мерить. Проверим, буркнул Шерлок. Коробоид, заходи сюда, не боясь, там никто не укусит, это примерочная. Он вошёл следом, придирчиво смотрел, как я снял продырявленную рубашку, затем-то потыкал в мой живот пальцами. Я успел сделать его мягче, но что-то его всё равно насторожило, покачал головой. Да, прес у тебя ещё тот. Что? Угадал размер? В самом деле хорош. Лады, берём. Девушка ждала в сторонке. Шерлок сказал повелительно: "Берём". "Какую?" уточнила продавщица. "Все", ответил Шерлок. "Они же одного размера?" Она довольно заулыбалась. Люблю, когда покупают мужчины. Да ещё такие статные. У вас всегда всё лихо и красиво. Мы такие, подтвердил Шерлок. Брюки в соседнем отделе. Я сама принесу, вызвалась девушка. С вами работать одно удовольствие. Прекрасно, сказал Шерлок. Тогда и я заходить к нему не буду. Сами ему примерьте. Девушка польщённо улыбнулась. Я бы за Но нам запрещено ходить в кабинки, когда там клиент, видеонаблюдение не спит. Когда она отправилась в соседний отдел, Шерлок сказал тихо, что штанишки должны быть подогнаны по фигуре, а то у тебя с кого-то снял? Нет-нет, лучше не говори. Брюки, называемые джинсами, купили две пары. После чего Шерлок потащил меня в отдел обуви. Ноги у тебя какого размера? Я в замешательстве посмотрел на свои ноги. Размера, ну, ты же видишь, он пояснил в нетерпении. Кроссовки, что на тебе? Какой номер? Не знаю, ответил я честно. Мне любой подходит.